Глава 10. Спектакль. Брякли вместе с прыгскоком уселись в самой середине зала и оживленно болтали. Из тринадцатой ложи за ними следил призрак, скок кожившийся от злости. Его ледяное дыхание остужало духоту летнего вечера но и не был в театре с тех самых пор, когда еще не заржавел, — сообщил ящик. «Я попрошу Литу, и она тебя покрасит», — пообещала Брякля. «Неприлично ходить ржавым». «Спасибо, прыг-скок. А про что будет представление?» «Сам все увидишь», — так важно сказала Брякля, будто знала пьесу наизусть, хотя на самом деле не видела ни строчки. «Уже был первый звонок». Развучат еще два, и все начнется. Раздался второй звонок, и ящик беспокойно клацнул крышкой. Ну, еще долго? Прыг-скок! Призрак сурово смотрел на почтовый ящик. с ржавая развалина! бугнил он. Старая консервная банка! Скоро, скоро, не ерзай Сказала Брякли, и ее заглушил третий звонок. И тут послышался мелодичный голос Н из динамиков. Дорогие игрушки, мы рады приветствовать вас в нашем театре и просим отключить все лампочки, фары и мигалки, а также гудки, колокольчики, песенки и другие звуки, которые вы можете издавать во время спектакля. В избежание неожиданностей просим на время отключить питание батареек и не заводить пружины. «В антракте вам будет предложена последняя бутылка лимонада из театрального кафе». «Это железяки бочки будет мало!» — проворчал призрак. «А мне что отключить? Прыг-скок!» — спросил почтовый ящик. «У меня нет батареек!» «Ты просто сиди тихо и смотри!» Свет в зале начал меркнуть, заиграла таинственная музыка, И раздвинулся бархатный занавес. Брякля захлопала в ладоши, а почтовый ящик загрохотал крышкой, изображая аплодисменты. Он так старался, что крышка со скрежетом отвалилась и покатилась по полу. «Ну давай, развались тут по винтикам!» — обрадовался призрак. «И сорви представление!» Прыг-скок в поисках отвалившейся детали долго ползал между кресел пропустив начало представления. А когда сел на место, то увидел, что на сцене появились вазы с цветами, а рядом в ореоле света стояла прекрасная принцесса с русыми волосами, увитыми жемчужными нитями и в золотом платье. Принцесса пела. «Я добрее добрых и милее милых, я нежнее нежных». «Краши всех красивых!» «И вправду какая, Прыкскок, милая принцесса!» «Я, кажется, влюбился!» От этих слов у ящика отвалилась передняя стенка и упала на пол. «Ой, какой позор, Прыкскок!» Покраснев от стыда, он снова юркнул вниз. «Влюбился и развалился!» «Ха-ха-ха!» Захохотал призрак. «Так тебе и надо!» «Вылезай! Ты все пропустишь!» Шипела Брякли. «Тут темно! Я ничего не вижу!» Брякли юркнула вниз на помощь. Они одновременно нащупали крышку и, вынурнув почти в последнем ряду, сделали умные лица, будто внимательно смотрят спектакль с самого начала. К принцессе подбежал тип в белом покрывале, Громко стуча каблуками по полу. Брякля сразу поняла, что эта злюня изображает призрака, потому что поверх покрывала торчала колдовская шляпа. Принцесса испуганно запела. «Уйди, уйди, противный дух, Не порти воем нежный слух». Услышав эти строчки, настоящий призрак затрясся от гнева. «У меня не вой!» а лучший в этом театре голос, дивной красоты и нежного звучания. — Эй, зритель на балконе! — шикнула на призрака Брякля. — Вы мешаете смотреть представление! И вдруг призрак, неожиданно запнувшись, сел в вазу. Почтовый ящик засмеялся. Ему не понравился этот странный тип. Сидя в вазе, не настоящий призрак гневно изрек, указывая на принцессу. Огнем-то опалила душу. Теперь я все вокруг разрушу! Заиграла пронзительная музыка, все погрузилось во тьму. А когда свет включился, ненастоящий призрак сидел на полу, в осколках от вазы, а принцесса исчезла. На краю сцены показалась ведущая. Она запела, но прыг-скок, не слушая ее, зашептал брякли. А куда принцесса делась? «Что случилось?» «Принцессу заколдовал злодей, и она исчезла», — объяснила Брякля. «Моя красотулечка исчезла!» Почтовый ящик затрясся. Он сердито посмотрел на сцену, где злодей, трагично перебирая осколки, выл. «Ну вот остался я один, средь пыльных стен, как зябкий дым». Сверкает еле-еле душа в прозрачном теле, в меланхолическом бреду, он и свою свою веду. Антракт, сказала ведущая. Занавес стал закрываться, и только не настоящий призрак продолжал завывать, ожидая, пока шторы совсем скроют его. В зале медленно Разгоралась люстра. «Что это такое? Верни принцессу, прикскок!» Закричал ящик и, громко скрипя всеми шурупами, ринулся на сцену. «О, дело принимает интересный оборот!» Призрак в ложе потер руки. «Стой! Куда ты? Туда нельзя, это же спектакль!» Закричала брякля. Но почтовый ящик уже запрыгнул на сцену и ринулся на злодея. Занавес закрылся. «Спасите! На меня напала железяка!» Завизжала злюнь. Она кинула в почтовый ящик шляпу и, прыгнув на штору, полезла вверх. Прыг-скок схватил за штору и принялся силой ее трясти. «Стой! Это не призрак! Это наша актриса!» закричала Н, кинувшись на сцену. «Лови я лови! Сорви спектакль!» Донесся ледяной голос, и рядом со злюней повис настоящий призрак. «Давай, скрепи сильнее!» ой то есть, тряси сильнее!» «Расплодились!» — закричал он. «А ну отдавайте принцессу, а не то...» «А не то что...» «Ты нас по почте отправишь!» «Ха-ха!» — хихикнул призрак. «Отправлю! Без обратного адреса! Так что вы никогда сюда дорогу не найдете!» «Отправь лучше его! На Северный полюс!» Злюня ткнула пальцем в призрака и скинула балахон. «Пусть он вернет всех похищенных кукол!» «Ах, вот кто тут главный негодяй!» Ящик повернулся к призраку, и бряцая пустой жестянкой поскакал на него. «Размечтались! Вы забыли, что нарушили правила, а нарушать правила я никому не разрешаю!» Призрак шикнул, и прыг-скок исчез. Брякли налетела на призрака, колотя пустоту крыльями, пока вся не покрылась сосольками. «Ах ты, пустое место!» «Ты украл нашего единственного зрителя и все испортил!» «Промазала! Ха-ха! Опять промазала! Ха-ха-ха!» Хихикнул призрак. «Это не зритель. Это нарушитель. Он залез на сцену во время антракта. А этого нельзя делать никому, кроме работников театра. За нарушение он наказан изгнанием и больше не считается зрителем!» «Все пропало!» «Теперь у нас не осталось ни одного зрителя Заревела Брякля. И шарманка ни с того ни с сего вдруг заиграла вальс. «Но ведь спектакль еще не кончился!» Воскликнула Бекки. «У нас еще есть шанс! Зрители могут прийти после антракта!» «Никто не придет на ваш спектакль! Я уничтожил все билеты!» «Ха-ха!» Воскликнул призрак, и так затрясся от хохота, что провалился под сцену. «Даже если бы у нас были билеты, мы бы все равно уже не успели разослать их зрителям», сказала Брякля, и с ее носа свалилась сосулька. «Ждите меня здесь, зрителей у нас будет полно», сказала Азалия, и вдруг что-то, прошептав, исчезла. «Ты куда?» Хором воскликнули девочки в пустоту. Беки, Злюня, Энн и Брякля... Собрали осколки вазы и раскиданные цветы. «Куда она побежала? Что она придумала? Когда она вернется?» Беспрестанно бормотала Брягля, но никто не знал, что ей ответить. Время текло так медленно, будто его тащила черепаха. Эн все время посматривала на часы. Прошло пять минут, еще пять минут и еще пять. Когда прошло полчаса, из стены выглянул призрак. «Ну что, а вы думаете продолжать спектакль? Или вас прямо сейчас заколдовать?» «Будем», — строго сказала Энн. «Сейчас антракт». «Что-то больно долго тянется ваш антракт. Если через пять минут не начнется представление, и хотя бы к концу спектакля не придут зрители, ваше дело проиграно!» Призрак хихикнул. Повертелся на сцене и уже собрался пролететь за занавес, как прямо перед ним возникла Азалия. Она возникла из воздуха. Ловко прыгнув на сцену, и куколки закричали. «Ура!» «Откуда ты свалилась?» – рассердился призрак. Азалия, даже не взглянув на него, подскочила Кен. «Скорее, давай звонок начала второго акта!» «Но зрители, нет, сейчас они придут!» Злюня, надевай покрывало. Начинаем представление. Только слова не забудь, предупредила Азалию Бекки. Эн подбежала за кулисами к пульту и дала сразу три звонка, приглашающих зрителей в зал. Куколки спрятались в карманы сцены. В зале никого нет, шепнула Брякли. Сейчас будут. Так же шепотом ответила Азалия и махнула Эн рукой. Н нажала на кнопку и занавес стал открываться.